Чтобы найти здание факультета журналистики на Маховой, мне пришлось обойти все переулки возле станции «Охотный ряд» и даже дальше. Нечаянно я набрела на вход в парк, из которого гогочащей гурьбой вывалились скорее неприлично раздетые, чем одетые девушки. Наверняка кто-то из них тоже приехал в Москву учиться. Драные колготки, запах перегара и работа по ночам — Вот мое потенциальное будущее в случае провала. Я сжала зубы и продолжила многочасовые блуждания. Смешно, но обратная дорога от университета к метро заняла у меня от силы минут семь. Как выяснилось, 34-этажный храм науки со шпилем в центре, о котором я грезила с пятого класса, предназначался для студентов других специальностей — Сначала меня это озадачило, но стоило отыскать старинное здание с памятником ломоносова во дворе, как я тут же влюбилась в атмосферу своей будущей альмаматор. Я подошла к сидящему ног Михаила Васильевича студентам и завела первые знакомства, хоть и с будущими, но все-таки журналистами. Вопросы, копившиеся годами, слетали с моих губ сами собой. Наконец, я взяла себя в руки и спросила о главном. Что нужно говорить экзаменационной комиссии, чтобы поступить? Ответить на это никто не смог, зато мне удалось составить целый список вещей, о которых лучше молчать. На завтра я все-таки отправилась на воробьевы горы и постаралась разузнать все, что могло помочь при поступлении лильке. Методом от противного Я заготовила ко дню творческого собеседования несколько утверждений, которые собиралась вставлять между делом в ответы, какими бы ни были вопросы комиссии. Накануне мне удалось нейтрализовать кошек, на ветеринарных форумах посоветовали о поитих секс-барьерам, побочный эффект от которых сонливость. На экзамен я все равно отправилась не выспавшаяся. Ко мне наконец-то переехала лучшая подруга. Лилька всю ночь ворочалась на диване, а я в очередной раз проклинала дурацкую планировку квартиры студии С утра все валилось из рук, голова раскалывалась, язык еле ворочался. Я попыталась размять его скороговорками, но вместо этого посадила голос. Казалось, усилия последних лет пропали зря. Обладая необходимыми знаниями, я была не в состоянии их проявить. Вовремя добравшись до здания на Воробьевых горах, Я чуть не опоздала, блуждая по коридорам. Отыскав нужную дверь, наконец, смогла перевести дух и осмотреться. В ожидании своей очереди абитуриенты разбились на группке. Возле лестницы ни о чем болтали ребята, забежавшие попытать шанс. Вряд ли кому-то из них повезет, чего не скажешь о компании, оккупировавшей подоконник. Судя по качественной ткани костюмов и мягкой даже на вид кожи обуви, Их родители не пожалеют средств на платное образование. Хотя кого-то из них я, скорее всего, недооцениваю. Найдутся такие, кому хватит денег, чтобы поступить на бюджет. Не хочется верить, что комиссия берет взятки, но дыма без огня не бывает. В любом случае, независимо ни от моих, ни от своих ответов, эти абитуриенты будут студентами МГУ. «Дверь кабинета открылась». Я хотела посмотреть, кто вышел, но мое внимание привлекла очередная группа поступающих. Сердце застучало быстрее. Вот они, мои главные конкуренты. Мальчик-хипстер в клетчатой рубашке и очках с широкой оправой, полноватая девочка-ботанка, тоже в очках, но с толстенными линзами, увеличивающими глаза, и накачанный парень с солдатской выправкой. Выводы я, конечно, сделала не из внешности, Моё внимание привлёк разговор, обрывки которого долетели, когда открылась дверь, и остальные абитуриенты притихли. Делая вид, будто прогуливаясь вдоль коридора, я подошла ближе. «Два репетитора в день с понедельника по пятницу и курсы по субботам», — оптимально заявила ботанка. «Не согласен», — сложил на груди руки хипстер. «По мне так лучше учиться без выходных, зато каждый предмет в свой день». «Материал лучше усвоится», — закивал солдат. «А как же курсы?» — парировала ботанка. «Они длятся целый день, на репетитора времени уже не остается». «Я ходил на вечерние», — ответил хипстер, — «три раза в неделю». «А я вообще на курсах не занимался», — похвастался солдат. «У нас в Суворовском без курсов хорошо готовят». «За три раза больше времени на дорогу потратишь». Проигнорировав суворовца, ответила хипстеру ботанка. Да и статьи писать времени не останется. Кстати, ты где публиковался? В компьютерных журналах, вроде громании и хакера. У меня издание солиднее, новостные еженедельники, подмигнула она. Их даже правительство читает, туда на коленке не настрочишь. Солдат с воодушевлением закивал, а хипстер только пожал плечами. От разговоров про репетиторов и публикации меня начало подташнивать. Пришлось отойти в сторонку, чтобы окончательно не потерять самообладание. Знания и опыт, которые я считала своим преимуществом, обесценились за секунды. Перед моим внутренним взором предстала та, кем меня видели окружающие. Провинциальная выпускница, непонятно по какой причине возомнившая себя будущим журналистом. Глупо надеяться, что экзаменаторы смогут разглядеть во мне что-то большее. Я проиграла сразу после раздачи карт. Единственный шанс выделиться из числовой колоды — прямо здесь и сейчас отыскать козырь, способный отбить любую картинку. «Вам не хорошо? обратился ко мне мужчина средних лет в дорогом костюме и с кожаным портфелем в руках. «Нет, все нормально. Голова немного побаливает». «Обращайтесь, если что-нибудь понадобится». «Спасибо, у меня с собой анальгин». «Я имел в виду не обезболивающее», — понизил он голос. «А помощь с поступлением». «Что?» «Моя жена работает ответственным секретарем приемной комиссии. Она может занести вас в список поступивших». «Сама поступлю», — сказала я и с сомнением покосилась на ботанку. «Поступят только свои. Для статистики МГУ нужны студенты из регионов» но ими станут те, кто заплатит. У меня нет денег. Я отвернулась к стене, чтобы не видеть ни конкурентов, ни мужчину с портфелем. Знаете что? Положил руку мне на плечо он. Вы мне нравитесь. Вот как поступим. Я вам помогу, а вы заплатите мне после зачисления. Неужели случилось чудо? В тот самый момент, когда казалось, что все потеряно, Мне дали новый шанс. О, удивительная Москва с ее непредсказуемыми дарами. Нет, поступим по-другому. Я снова повернулась к мужчине. Вы не ударите палец о палец, потому что никакой жены секретаря в приемной комиссии у вас нет. А когда я сама наберу проходные баллы, придете за деньгами. Не хотите учиться в МГУ, ваше дело. Пожал плечами он и отступил на полшага. Хочу. «Поэтому предложу вам другой вариант заработать». «Тише!» — шикнул он и подошел ближе. «Что еще за вариант?» «Сейчас я незаметно передам вам 3000 рублей и бумажку». «Девочка, речь не о рублях, не перебивайте!» «Через 10 минут вы будете ждать меня в конце коридора с этой же бумажкой в руках. Я ее заберу и отдам еще ещё 7000». «Что за бумажка?» «Обычный листок». Вытащила из сумки список фраз, которые нельзя говорить приемной комиссии я. «Держите. Можете отойти и прочитать». «Гони три штуки». Спрятал бумагу во внутренний карман пиджакаун. Мужчина забрал деньги и пошел к лестнице. Я прождала 10 минут, а его все не было. Перспектива потерять 3000 пугала куда меньше риска, которому я себя подвергала, вручая взятку и забирая шпаргалку в коридоре МГУ. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Спустя четверть часа мужчина все-таки вернулся и прошел в конец коридора. Выждав пару минут, я направилась следом. Троица зубрил, продолжала увлеченно болтать, не обращая внимания на окружающих. Проходя мимо них, я качнула сумку на плече. Она слегка коснулась руки ботанки. Забрав у мужчины в костюме бумажку и расплатившись, я пошла в туалет. Не успела развернуть записку, как ботанка появилась на пороге. Все шло по плану, пока следом за ней в женский туалет не вошли хипстер и суворовец. Изображать ужас не пришлось. Видимо, ботанка оглянулась мне вслед и обратила на меня внимание остальных. Плохо дело. Двое парней в женском туалете могут вызвать нежелательный интерес. «Что он тебе дал?» — спросила ботанка, подбоченившись. Ничего, спрятала бумажку за спиной я. Показывай, подошел хипстер и протянул руку. А то к ректору пойдем. Кто еще видел? посмотрела я на суворовца. Никто, покачал он головой и выглянул за дверь. Давай, пока, караулю. Я вытащила записку и протянула ее хипстеру. Не успел он пробежаться по списку взглядом, как ботанка выдернула бумажку у него из рук. Что это? правильные ответы разве всем задают одинаковые вопросы конечно нет хмыкнула ботанка это фраза которые хотят услышать экзаменаторы их надо вставлять в ответ чтобы набрать высший балл». троица переглянулась и достала телефоны дождавшись пока они сфотографируют записку я попросила только никому больше не давайте их тогда преимущества будут только у нас четверых ты тоже не пались Пошла к выходу ботанка, но на пороге остановилась. «Фразы какие-то странные. Этот мужик точно не обманывает?» «Нет, он моей двоюродной сестре поступить помог». «Как ее зовут?» «Лилия Зеленова». «Не слышала про такую. Она на каком факультете учится?» «Хемфак четыре года назад окончила». «Тогда ясно», — кивнула ботанка. Интересно, почему экзаменаторы хотят услышать «МГУ поможет мне найти свое призвание». Я наоборот собиралась рассказать, что с девятого класса мечтаю стать журналистом. Наверное, чтобы они не посчитали тебя слишком самоуверенной. Типа, раз у меня куча публикаций в СМИ национального уровня, я не буду прислушиваться к критике педагогов?» Я пожала плечами. «Вот придурки!» — рассмеялась она и вышла из туалета. «Минус один», — вздохнула я с облегчением. «Если повезет, то минус три». Пора знакомиться с будущими однокурсниками. В коридоре я оглядела поступающих. Взглядом встретилась с голубыми глазами одного из мажоров, тусующихся возле окна. Взбив длинную русую челку, он шагнул в мою сторону. Дверь в аудиторию распахнулась, женский голос назвал мою фамилию. «Малыш», — сделав ударение на первый слог. Эта ошибка мне понравилась, так и буду представляться. Я улыбнулась одними уголками губ мажору и с легким сердцем вошла в аудиторию. Когда экзамены закончились, меня сильнее волновала судьба лучше подруги, чем собственная. Несмотря на то, что я разузнала у первокурсников химфака все подводные камни, а репетиторы натаскали лильку по основным предметам, она умудрилась перепутать кучу важных деталей. В итоге выбранных ею баллов хватило только на платную форму обучения, поэтому родителям пришлось взять кредит. У меня же был всего один шанс на учебу в МГУ, и я его не упустила. Увидев свою фамилию в списке зачисленных на бюджет, я почувствовала такую легкость, как будто последних месяцев напряженной работы не было. Нервы, натянутые до предела во время творческого конкурса, наконец расслабились. На секунду в груди снова заныло от того, что в списке не оказалось фамилии ни одного из троицы ботанов. Получается, из-за меня и моей неуверенности в себе все их усилия пропали зря. Глупо омрачать счастливейший момент в жизни раскаянием, особенно когда поздно что-то менять. По дороге из университета я наслаждалась запахом цветущих клумб, радовалась улыбкам на подсвеченных солнцем лицах прохожих, даже грибной дождик, заставший меня врасплох на полпути, показался ласковым и освежающим. Пусть Лилька и вернулась до сентября к родителям, а не осталась на каникулы в Москве, как мы планировали раньше, теперь я не чувствовала себя одинокой. Голубоглазый, которого, как выяснилось, звали Дима отыскал меня после творческого собеседования, представился сам и познакомил с остальными мажорами. Как я и думала, каждый из них попал в список поступивших. Денег тусоваться золотой молодежью у меня не было, зато теперь я могла переписываться с ними по интернету. Девочки хвастались результатами шопинга в Милане, Дима делился фотографиями с доской для серфинга из Мексики. Даже после экзамена тратить время на социальные сети было жалко но я решила наладить отношения с будущими однокурсниками. После лекции ректора в честь Дня первокурсника мы все вместе отправились праздновать. Дима подарил мне клубную карту супермодного заведения, принадлежащего его отцу. Поначалу я нервничала в непривычной обстановке и переживала за оставшуюся в одиночестве лильку, но постепенно все мысли вылетели из головы, уступив место хмелю. Мало кто из нашей компании заказывал алкоголь. Самым популярным напитком была Кока-Кола. Только к середине вечера я заметила, как часто мои однокурсники бегают в туалет. К моменту, когда одна из девчонок решилась меня пригласить, я уже подготовила отмазку в духе и так много выпила. С одной стороны, журналист должен попробовать все, С другой — наркотики. Последнее, что мне было нужно. Компенсировав отсутствие наркотического опьянения алкогольным, я веселилась наравне с остальными. По дороге домой тело все еще пульсировало в такт музыке. в ушах стоял шум такой силы, что с первого раза не получалось расслышать вопросов, с которыми меня встретила Лилька. Я лежала в кровати с открытыми глазами, чтобы медленно вращающаяся комната не набирала скорость. Хотелось сойти с карусели. Все, что оставалось делать в таком состоянии, вливать в себя бутылками воду. Сон все таки унес меня в страну грез, но то и дело возвращал обратно, как будто стараясь проучить. Звон будильника понизил отекший мозг. Я повернулась к тумбочке, чтобы его выключить. Комната снова пришла в движение. Проклиная день первокурсника, ночной клуб и разбуженную алкоголем безответственность, я отправилась на первую в жизни лекцию. Голос профессора давил на мозг, но слова не проникали внутрь, а отпружинивали в стороны. К третьей паре боль утихла, но отравленный алкоголем организм все равно отказывался вбирать в себя знания. Первый день в МГУ прошел зря. Оставалось надеяться, что диктофон, который Лилька подарила мне на день рождения, не подведет. Я понятия не имела, разрешают ли преподаватели записывать лекции, поэтому села подальше от кафедры. Шелест тетради и перешептывание то и дело заглушали речь профессора. Мне хотелось плакать и крушить все вокруг. Домой я вернулась переполненная решимостью раз и навсегда завязать с тусовками. Вытащив из сумочки клубную карту, без сожаления бросила ее в мусорное ведро. «Оставь!» — взмолилась Лилька. «Хватит с меня ночных клубов. Я столько лет мечтала об этом дне не для того, чтобы сегодня мучиться похмельем». «Что ж теперь, не развлекаться? Просто не ходи в клуб перед учебой. Для этого есть субботы. Найду занятия полезнее, чем прыгать на танцполе». «А я бы потанцевала», — вздохнула Лилька. «Кто тебе мешает?» Я достала клубную карту из мусорного ведра и протянула подруге. Лилька запрыгала на месте, прижав карточку груди. Еще раз заглянув в ведро, я вытащила оттуда три пластиковые бутылки из-под воды. «Остальной мусор доставать не обязательно!» «Придется!» — через силу улыбнулась я. «Надо записать урок для блога. Хоть какая-то польза от похмелья. Реквизит!» Лилька без лишних вопросов взяла из полки под телевизором камеру. «Привет!» — помахала я пустыми бутылками перед объективом. «Сегодня вы узнаете, как сделать игрушечного слоника. Для изготовления нам понадобится три пластиковые бутылки, Шесть крышек, коктейльная трубочка, изолента и поролон. Заглянула в кухонные ящики и нашла все перечисленное. Зрителям канала нравилось, когда я собирала всякую ерунду по дому. Чтобы сделать ноги, отрезаем и выбрасываем верхнюю часть от двух бутылок. Нам нужна только нижняя. Проделываем отверстия в крышках и нанизываем на трубочку. Получается хобот. Прикручиваем первую крышку к целой бутылке. Вырезаем из поролона ушки. Теперь склеиваем всю конструкцию с помощью изоленты. Не забудьте нарисовать глазки. Все, слоник готов. Прикольно. Лилька опустила камеру. Интересно, сколько лет прошло с тех пор, как твой папа научил нас мастерить из бутылок? Помнишь, в тот день мы ходили в детский мир и накупили игрушек, а когда вернулись домой, сделали вот таких слоников, и весь вечер играли только ими. «Я помню, как твои родители скупили полмагазина, а я попросила у папы всего одну игрушку». Мой голос дрогнул. «Плюшевого слона». Вместо того, чтобы купить, папа пообещал сделать мне слона еще лучше, чем из магазина. Я всю обратную дорогу повторяла, что не хочу лучше, и просила подарить того, плюшевого, чтобы играть с остальными девочками. А дома получила вот это. Швырнув пластиковую игрушку в стену, я спрятала лицо в ладони. «Алиса», — погладила меня по плечу Лилька, — «извини, не успокаивай меня», — оттолкнула я подругу. «Думаешь, он был хорошим папой? Но он ведь подарил тебе слоника, такого, какого мог себе позволить. Не пошел бы с друзьями в пивнушку в тот вечер, смог бы позволить плюшевого, Лиль». «Вспомни, у меня не было ни одной нормальной игрушки, ни одного приличного платья. Я всю жизнь одевалась в секонд-хенде. Думаешь, папа мало зарабатывал? Он все пропивал или спускал на ветер, каждый год достраивал в доме новые комнаты, ставил стены, а обклеивать обоями даже не собирался. Учебу он вообще считал бестолковым занятием. Знаешь, сколько раз я выпрашивала у него деньги на репетиторов или хотя бы на самоучители? Только дело было не в деньгах» когда я выиграла в заочном туре Олимпиады все, что от него требовалось, подписать разрешение. Думаешь, он подписал? Папочка сказал, что у него в Москве дочек нет. Господи!» Зажала рот ладонью Лилька. «Вот почему...» «Да, я тебя обманула. Просить прощения не буду, по-другому поступить я все равно не могла». Папа пригрозил, что расскажет твоим родителям про уголовное дело, если ты соберешься в Москву. «Значит...» «Ты не жалеешь?» «Плохо, что твоим родителям пришлось взять кредит, но Олимпиада все равно не гарантировала бюджетное место. Ты даже не выиграла в заочном туре!» Черт с ним, с бюджетом!» — отмахнулась Лилька. «Тебе его совсем не жалко?» «Кого?» — переспросила я, заранее зная ответ. «Папу!» На глаза навернулись слезы. Я отвернулась, чтобы не видеть Лилькин взгляд. «Ты сказала, что сейчас поступила бы так же!» Продолжила она. Выходит, ты бы все равно его убила. А как иначе? Слезы брызнули из глаз. Я всю жизнь посвятила журналистике. Засыпала с мыслями о будущей карьере. Снимала во сне программы. Просыпалась и вставала с кровати только ради того, чтобы учиться. Представляла, как с каждым днем приближаюсь к успеху. И когда я уже проделала дыру в стене, которую все вокруг считали непробиваемой. Кто-то схватил меня за шиворот и потащил обратно. «Он не кто-то», — покачала головой Лилька. «Он твой папа. Он тот, кто хотел меня сломать. И тебя тоже. Папа не мог желать тебе зла. Конечно, он желал мне добра, такого, каким его себе представлял, сытой жизни, как у домашнего кота, растительного существования, без надежд и разочарований». Я должна была устроиться на зону, выйти замуж, растить детей, у которых впереди было бы тоже прозябание. Я бы так часто рассказывала им, как однажды чуть не поступила в МГУ, что рано или поздно они бы спросили, не знаю ли я других сказок. А когда подросли, поняли бы, что это правда. Их мама пыталась заслужить всеобщее уважение, сделать в жизни что-то стоящее, а вместо этого стала местным посмешищем. Им было бы так же стыдно, как мне, когда моя мать сбежала из дома. Они бы тоже захотели все изменить. Вот только я к тому моменту стала бы копией своего отца и помешала им развиваться. Профессия накладывает на человека отпечаток. Я бы в каждом шансе видела подвох, а любого встречного подозревала в корысти. Я бы стала другим человеком, чужим, меня бы не было. Я не смогла бы жить без мечты. Я и есть моя мечта. Слова вывалились изо рта, как поток рвоты. Живот свело судорогой, я скорчилась на стуле и оперлась сгибом локтя о стол, чтобы не упасть. «Алиса!» В лилькином шепоте слились ужас и изумление. «Ты такая... злая, сильная. Я бы никогда так не смогла». «Ты бы не захотела. Это разные вещи». «Не смогла бы так сильно захотеть». Ты лет с трех мне говорила, что станешь журналисткой. Посмотрела она вверх, чтобы сдержать слезы. Откуда только узнала такое слово? По телевизору услышала. Моби улыбнулись сквозь слезы. Елька подошла ко мне, порываясь обнять, но не решилась. Не дотрагиваясь руками, я уткнулась лицом в её плечо. Хоть и не собиралась признаваться в убийстве... В глубине души мне давно хотелось выпустить наружу тревогу, выгрызавшую меня изнутри с той кошмарной ночи, когда папа умер. Постепенно слезная туча иссякла, я почувствовала опустошение. В голове прояснилось, даже появились первые рациональные мысли. Сколько же я допустила ошибок, раз обо всем догадалась. Нельзя позволять эмоциям брать над собой верх. Сейчас нужно хорошенько все спланировать, Как я должна себя вести, чтобы никто, кроме Лильки, больше не узнал правду о папиной смерти? Конечно, только лучшая подруга могла вывести меня на признание. Впрочем, ей тоже не стоило открываться. Главное, чтобы мой поступок не повлиял на нашу дружбу. Лилька самый близкий мне человек. Я не могу ее потерять. Сначала мы старались не смотреть друг другу в глаза, но постепенно неловкость прошла. К разговору о папиной смерти мы больше не возвращались. Для нас обеих первый семестр в МГУ тянулся дольше всего 11 класса. Как-то раз Лилька призналась. Только существование второкурсников заставляет ее поверить в то, что окончить первый курс вообще возможно. В школе она была круглой отличницей, а в университете начала мечтать о тройках. Отчасти проблема была в ее неорганизованности и привычке получать авансы, завышенные оценки от школьных учителей, желавших угодить уважаемым в городе родителям. Но главную причину ее неуспеваемости я даже не сразу сумела разглядеть.